Сергей Кузьмич, да, Сергей Кузьмич, так вот, Костя никогда на это не жаловался. Я имею в виду, что это не было для него поводом для жалоб и переживаний. Он пожилой человек, много повидал и много пережил. Он прекрасно понимает, что молодая и красивая девушка с таким характером, как у Юли, никогда не будет хранить ему верность. Он был уверен, что у нее есть кто-то еще, невозможно даже не в единственном числе. Но его это не беспокоило. Ему важно было, чтобы она... оставалось с ним, когда ему этого хочется а в остальное время пусть делает что хочет. Интересные нравы у вас в кино какие есть вы собираетесь критиковать моральный облик моей профессиональной среды ни в коем разе просто констатирую значит вы утверждаете что островский не сомневался в неверности халиповой. Я не утверждаю мне просто так кажется а вам самому как кажется, «Антон Николаевич, у Халиповой были другие любовники?» «Да, наверняка. Разумеется, я ничего не знаю точно. Я и свечку не держал, и под кроватью не сидел. Но я же видел, как она смотрела на других мужчин, даже при Косте, в его присутствии. Она даже на меня посматривала таким, знаете ли, определенным образом. И как Островский на это реагировал?» Никак подшучивал над ней. Говорил, что сначала она должна стать такой, как Анита, а потом уже рассчитывать на мое внимание. «Анита — это ваша подруга, Анита Станиславовна Волкова». «Совершенно верно. Костя о ней очень высокого мнения и постоянно сравнивал с ней Юльку, если хотел щелкнуть ее по носу. Халипова обижалась на это. «Еще бы. Она же самая лучшая. Куда ж там какой-то старухе?» Старуха — это, простите, ну, Анита. Юльке 23, а Аните 45. Она и в матери годится. Конечно, Юлька считала ее старухой. Халипова ненавидела Волкову. «Боже мой, с чего вы взяли? Только этого не хватало. Я же вам говорю, она искренне считала Аниту старухой и была уверена, что та ни по каким параметрам не может быть лучше ее». «А то, что Костя говорит, так это специально, чтобы ее позлить. Так что, если уж кого ненавидеть, так только Костю». «Нет-нет, глупости все это. Выбросьте из головы». «Скажите, Антон Николаевич, вы знаете, какие слухи ходят о Халиповой насчет ее связи с другими мужчинами? Это вы про криминального авторитета? Слыхал, слыхал. А про крупного политика? Тоже слыхал». «Можете как-нибудь прокомментировать?» «Да что тут? Даже и не знаю. Вполне допускаю, что это правда. На Юльку похоже». «Вы что же, хотите сказать, что этот авторитет все-таки расправился с ней за измену?» «Вполне допускаю. Других версий у нас пока нет. Кошмар!» «Допрыгалась девочка». «И последний вопрос, Антон Николаевич. Я имею в виду на сегодня последний. Нам с вами, наверное, придется еще не раз беседовать. Скажите, до того, как Островский и Халипова позавчера пришли к вам в гости, как долго вы не виделись? Сейчас скажу. Мы встречались с Костей на прошлой неделе, в четверг, кажется. Да, точно, это был четверг. Мы вместе обедали. Он был с Юлей, а я с Анитой». Коротков выключил диктофон и кинул на Зарубина быстрый взгляд. «Я вас понял. Кроме одного, к чему был этот последний вопрос?»